Глава 20 Следующим утром я тщательно составляла письмо Фрагонару, подбирая слова так, чтобы он ни в коем случае не подумал, что я бросила и его, и наше общее дело. У меня сердце сжималось, когда я думала о том, что он станет переживать и тосковать. Поэтому я составила ему целый список того, что он должен сделать до моего возвращения. В этом списке были и продажи заготовленной продукции, и наём двух девушек из тех кандидатур, на которых мы остановились, переговорив с несколькими. Нам отчаянно не хватало рук. Одна девушка должна была взять на себя обслуживание в аптеке, а другая заняться мылом. Это был тот минимум персонала, который мы могли себе позволить сейчас». Однако я самонадеянно решила отказаться от малого, будучи уверенной, что по возвращении можно будет заниматься организацией парфюмерного дома «Фрагонар». Что ж, пойдем другим путем. Для этого старик «Фрагонар» должен был выслать мне все пробники и образцы нашей готовой продукции. Думаю, что с помощью новых девушек он упакует их достаточно быстро. Ну а дальше я буду пробовать осуществлять свой новый план — Искать инвесторов среди знакомых тёти, которых, судя по приёму, устроенному в мою честь, у неё было немало. В любом случае сдаваться я была не намерена. Закончив своё письмо заверениями в том, что всё в конце концов получится, и чтобы мой милый старик Жан-Поль не смел тревожиться и берёг себя, я, подумав, вложила записку, адресованную девушкам, которые станут нашими новыми работницами. В ней я попросила приглядывать за стариком до моего приезда за дополнительную плату, пообещав расплатиться с ними по приезде. Теперь мне стало немного спокойнее. Я запечатала письмо и позвонила в звонок, чтобы вызвать коридорного. Состояние паники, владевшее мной вчера, полностью отпустило меня. Я была спокойной и собранной. А еще немного злой. Мне хотелось швырнуть свою победу в мерзкую для меня теперь рожу бомпьера — как вчера метнула в неё флакон. Но сначала нужно было победить. В дверь постучали. Я подошла к ней и прислушалась. Всё-таки некоторые опасения относительно Филиппа Бампьера у меня оставались. «Мадемуазель Дебриен?» — раздался голос коридорного, и я с облегчением открыла. «Здравствуйте, входите. У меня есть несколько поручений, которые нужно исполнить как можно скорее». «Непременно, мадемуазель». Я внимательно слушаю. Мы выполним все в точности с вашими указаниями. Во-первых, нужно доставить вот это письмо в ГРАЗ, но обязательно с посыльным. Оттуда нужно будет привезти небольшой, но ценный и хрупкий груз. Это можно будет обеспечить? Конечно, мадмуазель. Многим нашим постояльцам требуются подобные услуги. У нас есть собственная курьерская служба. Отлично, просияла я. «Это было самое главное и сложное для меня. Адрес в грасе на конверте, а груз нужно будет доставить вот сюда». Я протянула ему листок с адресом. Он взял, посмотрел и кивнул. «Далее», — продолжила я, — «мне немедленно нужно отправиться по этому адресу в пригород. И, пожалуйста». Я сделала паузу. «Куда я направляюсь, никто не должен знать». С этими словами я вложила в его руку купюру с щедрого достоинства и конверт с деньгами на накладные расходы. Мужчина, понимающий, посмотрел на меня и без лишних вопросов вышел, сказав, что любой свободный экипаж отеля готов отправиться по указанным мной адресам в течение получаса. За моими вещами придут через 15-20 минут. Я подошла к окну и стояла, глядя на оживленную улицу, ни о чем не думая в данный момент. Просто попыталась создать вакуум в голове, чтобы расслабить мозги. Наблюдала, как снуют по улице люди, проезжают экипажи, бегают мальчишки-газетчики, отражается солнце в окнах соседних зданий. Настоящий муравейник. Я представила тихий цветущий грас. Затем виллу тети Элен с ее яблоневым садом, и мне с огромной силой захотелось туда, где спокойно и тихо, туда, где ни единая душа не захочет причинить мне вред. В мыслях возникло лицо анатоля и я в этот раз не стала прогонять его оттуда, а, закрыв глаза, смотрела на его тонкие черты и просто тихо любуясь. Я уже понимала, что допустила ошибку, как и в своей прошлой жизни, что все эти жертвы ни к чему. В том смысле, что дело никак не может помешать личному счастью и наоборот. Нужно иметь мудрость совмещать, Я же всегда этого боялась, боясь провала во всём сразу. Никогда не верила в себя на все сто процентов. И сейчас мне остро хотелось эту ошибку исправить, но я должна была быть готова и к тому, что я опоздала, и Анатоль теперь принадлежит другой. В груди разлилось странное горькое тепло, и я внезапно мысленно услышала тот самый аромат, который не давал мне покоя всё это время. Чётко, каждую его ноту. Это был аромат нежности. Я метнулась к письменному столу и стала лихорадочно записывать все ноты. Это был он. Вот значит как. Значит, любовь — это нежность. За то время, пока я записывала парфюмерную пирамиду и примерные формулы, в дверь дважды постучали. Но я и не подумала открывать, пока не записала всё. Перечитывать я не стала. Я знала, что мой аромат уже существует. Мой секрет нежности. Несколько минут ещё я сидела и чувствовала себя бесконечно счастливой, а потом пошла открывать коридорному дверь. Служащий отеля проводил меня в экипаж каким-то неизвестным мне путём, не через центральный вход, но вполне себе обитаемый. Наверное, им пользовались посетители отеля, которым нужно было покинуть здание, как и мне, без лишних глаз. Как только мы тронулись, меня сморил такой глубокий сон, что очнулась я только под вечер, не вполне соображая, где и что происходит. Постепенно я восстановила в памяти цепь событий от ужина с Филиппом Бомпьером и до его отъезда. И, конечно, самым главным из них был мой секрет счастья. Я тихонько засмеялась от того, насколько мне стало легко. Теперь я была уверена, что всё получится. Именно то, что аромат был создан, пусть пока ещё и на бумаге, Даст мне уверенности, когда мне придётся просить деньги у сильных мира сего на своё предприятие. Я вознесла молитвы небесам, чтобы курьерская служба отеля отработала поездку в Грасс как можно быстрее. С образцами продукции я сумею быстрее убедить всех. Выглянув в окно, я так и не поняла, сколько нам ещё ехать. В прошлый раз я не очень-то могла разглядывать окрестности в темноте, но что-то мне подсказывало, что мы приближались. Я почувствовала голод и пожалела, что не сказала уложить мне что-нибудь в дорогу, даже воды. Однако обслуживание в отеле было безупречным. Вскоре я обнаружила между своими вещами квадратную плетеную корзину с крышкой, где был уложен дорожный перекус, поджаренный хлеб, сыр, груши, бутылка воды и даже маленькая бутылочка вина. Вино я отложила, а на остальное набросилась жадностью, словно не ела несколько дней. «Наверное, какой-нибудь психолог объяснил бы мой зверский голод пережитым стрессом и случившейся радостью. Не знаю. Я просто с наслаждением ела, не думая ни о чём». Послышался голос возницы. Я не сразу поняла, о чём он говорит, потом прислушалась. «Через полчаса будем на месте, мадемуазель!» Прокричал он мне второй раз, а потом и третий, наверное, на всякий случай. Я спохватилась, нужно было привести себя в порядок. Оставив корзинку с едой не без сожаления, я сполоснула льняную салфетку водой из бутылки и тщательно протерла руки. Нашла в саквояже свои туалетные принадлежности и распустила волосы, чтобы заново уложить их. Посмотрев на себя в зеркало, я обнаружила, что сон пошел мне на пользу, и у меня вполне свежий вид, а главное счастливый. Я поулыбалась сама себе и даже немного покривлялась. Радость пузырилась во мне и била ключом. Тут было всё, и надежды на мой новый план действий, и предстоящая встреча с родными, с анатолем и, конечно же, мой аромат, пока что существующий на листке почтовой бумаги отеля. В тот момент, когда я надела шляпку, экипаж остановился. Мы находились возле тётиного дома. Я посидела минутку-другую, стараясь не впускать ненужное тревожное волнение и страхи. Всё! со страхами и неуверенностью покончено С этой мыслью я вышла из экипажа. Возница помог мне и понёс мой багаж в дом. Так странно, я провела здесь такое короткое время, а каким же родным стало мне это место, и люди, которые здесь, может, даже ждут меня? Откуда-то из глубины моего сознания на меня укоризненно взглянул старик Фрагонар и грустно вздохнул. «Скоро вернусь, и мы откроем наш парфюмерный дом». Мысленно пообещала я ему и пошла ко входу. На крыльцо вышел управляющий, а за ним просто-таки выкатилась тетушка Элен. С платочком в руках она кинулась ко мне и стала душить в объятиях. Лицо у нее было мокрое от слез. «Клементина, деточка моя! Я уж...» Тут она задохнулась и сделала несколько всхлипов, прежде чем продолжить. «Я уж думала, не увижу тебя больше! Все глаза проплакала!» У меня самой глаза были на мокром месте. Честно, меня ещё никто никогда не встречал и не ждал. Я искренне обхватила тётку за шею и несколько раз чмокнула. «Простите меня, тётушка Элен. Снова я заставила вас переживать». Тётка замахала руками. ох с ним, бог с ним! Главное, детка, что ты жива и здорова. Конечно, Мариза с Анатолием рассказывали, что ты в порядке, работаешь у добропорядочного месье Фригонара». Месье Фрагонара, тётушка, очень достойный и приличный аптекарь. Я всё-всё расскажу вам, и про свою работу, и про успехи, и про неудачи. Тётя Елен охнула, прижав платок к губам, глядя на меня испуганно. Какие ещё неудачи, деточка моя? Ты должна рассказать мне всё немедленно. Пойдём скорее в дом. В усадьбе ничего не изменилось, да и времени-то прошло немного. Тетушка Элен стала быстро-быстро давать распоряжения. Одним из них было немедленно разбудить Жибера, этого негодника, сказала она точнее, и доложить ему о моем приезде. Сердце радостно и весело ухнуло. По Жиберу я соскучилась невероятно, а сейчас почувствовала это с большей силой. «Отнесите вещи в комнату Клементины. Чего же вы ждете?» Тетя отдала следующее указание. «Ангел мой, может быть, ты сначала хочешь поспать, отдохнуть?» Я замотала головой. «Нет, тётя, я спала всю дорогу. Я только умоюсь и переоденусь, и спущусь к вам тут же. Я очень соскучилась». Тётка прослезилась и снова прижала платочек к глазам. Только я направилась по направлению своей комнаты, как по лестнице, чуть ли не кубарем с грохотом, слетел растрёпанный жибер. «Клеми, радость моя!» Он сжал меня до хруста и несколько раз чмокнул в макушку. «Неужели тебе наконец-то пришла в голову светлая мысль среди всех твоих прочих идей?» Я округлила глаза. Что он мог иметь в виду? Не мог же он знать о том, что я нашла формулу своего главного творения. «Вернуться домой!» — продолжил Жибер, весь светясь. «Да я, в общем, не совсем вернулась. Я в гости». ответила я. Конечно, папенька Клементины удружил, дочери с завещанием. Я могла бы жить здесь среди любящих людей и не знать хлопоты трудностей, но тогда бы и основа на исходе жизни жалела о том, чего не сделала. Нет-нет, все сложилось абсолютно правильно. — Как, Клеми, ты не насовсем? — голос тети дрогнул. «Тётя Элен, я побуду здесь некоторое время, мне будет нужна ваша помощь». Оказавшись у себя в комнате, чтобы привести себя в порядок, я всё-таки немножко поплакала от избытка той любви того тепла, которые обрушились здесь на меня. Но долго наслаждаться этими сладкими слезами было некогда. Тётя Элен послала по моей просьбе за Маризой, а Жибер по собственной инициативе за Анатолием. По моему взгляду, он понял, что я бы и сама его об этом попросила.